А вот еще эпизод из российской жизни, в котором фигурируют как бы умалишенные, то есть вовсе не умалишенные, а на общем фоне даже наоборот. Уже совсем в другую эпоху, когда страну нежданно-негаданно подкосила свобода слова и по городам и весям пошла пальба, в районном центре Улыбинске столкнулись с такой оригинальной незадачей, что с течением времени ее отчаялись разрешить. Именно — Требовалось найти в районе человечка на вакантную должность заведующего бюро технической инвентаризации, причем в известном роде блаженного, который, отродясь, не лукавил, не воровал. Уж больно хлебное это было место, обыкновенному гражданину не устоять. Между тем над городом нависла угроза, реальная как инфаркт. Еще немного, и весь Улыбинск от водонапорной башни до рабочей столовой один будет поделен между бандами Ваньки-Власова и одного темного дельца из соседней области по прозвищу Паровоз. Злостный передел собственности зашел так далеко именно потому, что прежде в БТИ верховодили либо прямые жулики, либо люди слабые, неспособные противиться соблазну, которые даже против убеждений наживались за счет казны. Первый заведующий новейшего времени Воробьев сдался на третьем месяце своего владычества — Построил за рекой дворец с зимним садом. Был улечен и покончил жизнь самоубийством, застрелившись из охотничьего ружья. Второй заведующий, Либерман, торговец цветным металлом, с тем только и занявший хлебное место, чтобы поправить свои дела, вступил в сговор с обеими бандами, но не сумел соблюсти баланс и был утоплен в колодце на православное Рождество. Третьего и четвертого заведующих посадили, Пятый успел бежать и, по слухам, осел в Канаде, где открыл свое дело. Именно гнал из стружки древесный спирт. Когда окончательно стало ясно, что вот-вот Улыбинск окажется частной собственностью двух воровских домов, что в дальнейшем не исключены сепаратистские поползновения, но главное, что районное начальство в скором времени останется не у дел, глава администрации Востряков собрал экстренное совещание переждал неизбежные в таких случаях покашливания, скрежет стульями, бумажный шелест, посторонние реплики и сказал. «Так что, господа товарищи, настали последние времена. Того и гляди, район отойдет Ваньке Власову с паровозом, и тогда будет поставлена под сомнение сама государственность на местах». «Так что же делать?» — с наивным ужасом в голосе воскликнула заведующая отделом народного образования Куликова и глупо выкатила глаза. «А ничего, — сказал первый районный милиционер, — у нас испокон веков воруют, и стоит Россия, как это самое Как скала. Не берите в голову, товарищи, как-нибудь это дело рассосется, само собой». Востряков сказал, «Боюсь, на этот раз не рассосется, а как бы нам с вами на всю державу, это в отрицательном, конечно, смысле, не прогреметь. Поэтому я вам такую даю установку, где хотите» а найдите мне такого отчепенца, про которого точно можно сказать. Этот не украдет. Иначе столько прибавится безработных в районе, сколько вас здесь сидит». Эта грозная перспектива ужаснула совещание. И в течение двух недель весь район был прочесан в надежде выявить хоть одного неподкупного земляка. Одного действительно выявили. Это был древний старик, чуть ли не последний представитель захудалого княжеского рода Коломейцевых, которые в разное время дали двух полных генералов, одного сенатора, одного члена Государственного совета и одного видного большевика, которого посадили еще в 28-м году. Впрочем, старик Коломейцев ни в какую не соглашался возглавить бюро технической инвентаризации и на все заискивания отвечал «А за что вы моего дедушку упекли?» Тогда вдруг горять собирает совещание востряков. Все сидят, тупо уставившись в столешницу, и молчат. Руководители среднего звена трепещут, предвкушая отставку, а востряков перебирает бумаги, делая вид, будто собирается подписывать приказы об увольнении по статье. Тут-то главврач районной больницы и говорит. «Сидит у меня в нервном отделении один субъект. Не то чтобы он полностью сумасшедший, но все-таки не в себе. Свихнулся он, прошу обратить внимание, вот на каком пункте». Что он последний честный человек от Мурманска до Читы. Востряков сказал: Ты мне дай исчерпывающий ответ: Этот не украдет. Этот точно не украдет. Сколько непоразительной, даже не скандальной представилась совещанию такая кандидатура, а делать было нечего и сумасшедшего назначили заведовать БТИ. Правда, на всякий случай приставили к нему санитара под видом секретаря. В первый же рабочий день к новому заведующему наведался паровоз. «Давайте знакомиться», — сказал он и выложил на стол аккуратную пачку банковских билетов достоинством в сто рублей. Сумасшедший сказал, — Уберите свои деньги и подите, голубчик, вон. А если ты будешь кабиниться, сучонок, то я тебя замочу. Сумасшедший сказал, — Значит, такая моя судьба.